Не раз вспоминал я потом эти слова Далай Ламы, когда знакомился с обстановкой в Тибете. Расположенный в глубине Азиатского материка, он отделен от мира Гималаями и к у н ь л у н и м н а р о д н о освободительная армия застала в Тибете общественные экономические отношения раннего феодализма со значительными пережитками рабовладельческого строя. Монастыри и местные знать сосредоточили в своих руках обрабатываемые земли и пастбища. Земледельцы и скотоводы были закреплены за владельцами земель, на которых они живут. Каждый правитель у дела сам вершил суд, устанавливал и собирал налоги. Как страшная болезнь косила людей, родовая месть столь давняя, что враждующие семьи почти никогда не помнили первопричины ссоры. Окраинные положения в ы с к о г о р н о й о б л а с т и специфику ее общественного уклада, не раз пытались использовать иностранные державы, чтобы отторгнуть себе от Китая. Последняя попытка и н с ц е н и р о в а т ь такое отделение делалась в 1949 году, накануне победы китайской революции. Однако политика равноправия и дружбы всех национальностей, провозглашенная новым Китаем, одержал и в е р х первым шагом молодого Далай Ламы четырнадцатого, когда он взял в свои руки власть, находившуюся у регента, было начало переговоров с центральным народным правительством. С тех пор, как в 1951 году было подписано соглашение о мирном освобождении Тибета, говорил мне при встрече Далай Лама, наш народ оставил путь. который вел к мраку и пошел по пути, ведущему к свету. В вопросах, касающихся реформ в Тибете, гласила статья 11 Соглашения 1951 года, не будет иметь места какое-либо принуждение со стороны центральных властей. Местные власти Тибета должны проводить реформы добровольно. А когда народ потребует проведения реформ, вопрос о них должен решаться путем консультаций с видными деятелями Тибета. Этого принципа придерживались в своей деятельности представители центрального правительства. В то время как вопросы внешней политики и обороны были переданы Пекину, местная исполнительная власть в 50-х годах по-прежнему осуществлялась администрацией Далай-ламы. Он возглавлял тогда в Тибете не только духовную, но и светскую власть. Жизнь показала, что политика длительного сотрудничества с видными представителями духовенства и местной знати была правильной. При низком уровне политического сознания народа и огромной силе религии только действуя через них, во всем заручаясь их согласием, можно было преодолеть национальную р о з н и И сплотить тибетский народ со всеми народами Китая на основе дружбы и равноправия.